Глава десятая. Катя с Денисом вышли из автобуса на окраине города уже ближе к вечеру. Денис тащил девушку за собой, а она, обессилев, как зомби, плелась за ним. «Куда? Куда мы идём?» — вяло спросила она. «К своим. Каким своим? Куда ты меня тащишь? Я домой хочу, я не собиралась сбегать, это всё ты». на да, я». Вытащил тебя из клетки, потому что от тебя скрывали твою сущность. От тебя скрывали, что ты эмер. Рядом есть дом, в котором живут такие, как ты. Я это точно знаю. Однажды спас одного из них от каников. Думал самородок, а он, оказывается, уже опытный. Он и дал мне этот адрес. Сказал заглянуть, если буду в их краях. Вот, пригодилось. «Какие ещё эмеры?» — простонала Катя. «Такие, как ты. Они питаются эмоциями других людей. «Как те в чёрном на мосту?» «Нет, это были каники». «Какие ещё каники?» «Я ничего не понимаю. Зачем всё это?» «Оставь меня, я больше не могу», — стонала она. «Совсем чуть-чуть осталось. Потерпи». Несмотря на попытки Дениса её приободрить, Катя остановилась и устало опустилась на асфальт. Тогда он подхватил её на руки и понёс. Оставалось совсем недолго. Искомое здание оказалось хоть и обшарпанным, но большим двухэтажным особняком. Судя по остаткам вывески, когда-то это был дом культуры пригородного посёлка, но сейчас он выглядел несколько заброшенным. Краской штукатурка облупились, окна были заколочены досками, а кое-где закрыты ставнями, но на железной помятой двери никакого замка не наблюдалось. Денис аккуратно опустил Катю на землю возле порога, подёргал ручку и, поняв, что заперто изнутри, постучал. Он подождал минуту, но никакой реакции не последовало. Тогда парень развернулся и со всей силы несколько раз ударил пяткой. Дверь неожиданно приоткрылась на небольшую щелочку через которую виднелась только толстая цепочка и нос бритого налоса и, вероятно, долговязого парня. «Ты кто и чё тебе надо?» — настороженно спросил он. «Свои, открывай!» — заявил Денис. «Какие ещё хрен свои?» — фыркнул неизвестный и собрался было закрыть дверь, но Денис быстро сунул ногу в проём. «А Толик здесь?» «Не знаю никакого Толика». «Послушай, на неё каники напали. Ей срочно нужна подзарядка. У вас же наверняка есть аптечка. Не может не быть. Я же говорю, мы свои». Парень за дверью только сейчас разглядел под ногами Катю. «Нет тут никаких своих», — повторил долговязый и постарался отпихнуть Дениса, чтобы закрыть дверь. Тот в ответ со всей силы ударил плечом. Цепи выдержала, но створка попала долговязому парню с той стороны по носу, и он отпрянул. «Вить, это невежливо. Откроем дверь», — вальяжно распорядился кто-то из глубины дома. «Не, ну а чё сразу драться-то? Какие вы на хрен свои, если вы сразу руками машете?» — проворчал долговязый, вытирая потёкшую из носа кровь. Он снял цепочку. За ней, кроме похожего на гопника-стража двери, оказался второй обитатель дома, невысокий, одетый в яркий стильный винтаж. Этот персонаж, в отличие от Вете, явно тщательно следил за своей внешностью. Необычная прическа, скрашенная в блонд длинной чёлкой, спадающей на один глаз. Атласный жилет без единого пятнышка. На руке — браслет с языческими рунами. «Я помню Толика. Был тут такой когда-то. Кивнул этот второй и только тогда». Перевёл взгляд на лежащую без сознания Катю. О. Помоги, попросил Денис и кивнул ему. Вдвоём они подхватили девушку и затащили внутрь. Долговязый посторонился, но помогать не стал. Что-нибудь сильное есть? Подзарядка какая-нибудь? спросил Денис на ходу. О, у нас всё есть, улыбнулся парень и локтем распахнул ближайшую дверь. Больше всего эта комната напоминала архив музея смотритель которого тронулся умом и начал тащить сюда всё, что плохо лежит. Бесчисленные полки, из-за которых помещение оказалось настоящим лабиринтом, были заняты ветхими игрушками, шкатулками, зеркалами, дверными ручками, чем то зубным протезом, пепельницей, молотком, старой губной помадой и всем, чем только можно. Здесь лежали тысячи самых разных и, на первый взгляд, бесполезных вещей. Парень в жилете подошёл к полкам и принялся их разглядывать. «Ну давай уже! Не видишь, она совсем пустая!» — поторопил его Денис. «Спешу, как могу!» — усмехнулся тот. «На чём девушка сидит?» «А, не знаю». дениза в замешательстве посмотрел на Катю. «О, так вы настолько хорошо друг друга знаете!» — протянул хозяин дома с таинственной улыбкой. Он подошёл и внимательно посмотрел на Катю. «Ну ладно. Есть у меня тут одна штука, мощная, почти универсальная. Для себя берёг. Но для такой красивой девушки не жалко». Мягко произнёс он и взял с полки фарфоровую фигурку птицы. Он вернулся к Кате, вложил статуэтку ей в руки, накрыл сверху своими ладонями и закрыл глаза. Фигурка словно расцвела. Из неё выплеснулась тёплая розово-оранжевая аура и окутала девушку. Катя сделала глубокий судорожный вдох и открыла глаза. «Ну, здравствуй, я Банан», обворожительно улыбнулся парень. «Катя», растерянно произнесла она и посмотрела на птицу у себя в руках. «Сильная штука, да? Кто-то её очень любил». Банан имел обыкновение говорить тихо, мягко, почти ласково, слегка растягивая гласные. «Как это? Почему она такая тёплая?» Девушка погладила статуэтку. Банан ухмыльнулся. «Всё интереснее и интереснее. У тебя это что, в первый раз?» Он повернулся к Денису. «Где ты её откопал?» Банан галантным жестом подал Кате руку, помог встать и повёл за собой между рядов полок. «Пробовала когда-нибудь пить дистиллированную воду? Гадость, правда? Вкуса нет абсолютно», — говорил он на ходу. Катя кивнула. «Вот так же и с вещами. Какие-то пустые, не содержат в себе эмоций. Мерзкие» поморщился он. «Как цифра. Она мало того, что не заряжена, так ещё и как чёрная дыра, только высасывает настоящие чувства, а в ответ выдаёт фальшивые Но есть вещи, насквозь пропитанные искренней эмоцией. Вот, например. Банан взял с полки потрёпанную жизнью заводную обезьянку с железными тарелками. Это ужас какого-то ребёнка. Любимая Витина зарядка. Он у нас как раз на страхе сидит». Катя с любопытством дотронулась до игрушки. Банан с удивлением заметил, как часть фиолетовой ауры вещи перебежала к девушке на пальцы. «Интересно», — протянул он. Затем повёл её дальше. «Тут всё такое. Заряженное. Восторг, эйфория, влюблённость, радость, тщеславие и гордость. Каждая вещь когда-то была очень важна для своего хозяина. Вот уникальная вещица». Он показал на связку небольших листочков. Бумажные письма. Просто сверхмощная штука, и каждая, заметь, со своим спектром. Если предмет не пропитался эмоцией, то, считай, для Эмера его нет. Безвкусная дистиллированная водица. А всё это он широким жестом обвёл полки. Настоящие деликатесы. Для Эмера? — переспросила Катя и растерянно посмотрела на Дениса. — Я же говорил, что приведу тебя к своим, — улыбнулся он. «Вау!» — Банан искренне изумился. «Так у тебя сегодня день тотального камин-аута. Я в восхищении. Ну-ка, пойдём!» Он бросил мимолетный взгляд на Дениса, взял Катю за руку и вывел в коридор, где от Старого дома культуры уже ничего не осталось. Теперь это был некий микс из лавки старьёвщика и арт-коммунной молодых художников. Люди иногда называют друг друга энергетическими вампирами но они ничего в этом не смыслят. Да и вообще, вампир — это так банально. Впрочем, люди тоже, так что чего от них ещё ожидать? Эмер на ступеньку выше. Это волнующе, потрясающе. «Офигенно?» — вставила слово Катя. «Да, и офигенно тоже. Моушен, эмоушен. Эмоции владеют людьми, а мы владеем эмоциями. Понимаешь, что получается?» Банан распахнул дверь за которой скрывалась небольшая комната. Там, на диване, валялся щуплый, коротко стриженный парень в красном спортивном костюме и смотрел боевик на старом телевизоре с выпуклым кинескопом. Сверху на телевизоре стоял допотопный видеомагнитофон, а вокруг были разбросаны многочисленные кассеты. Банан махнул рукой в сторону дивана. «Это Ярик. Он сидит на ярости. Не смотри, что он такой скромный и субтильный. Это страшное существо!» «Здрасте», — откинулся тут не вставая с дивана. «Привет», — робко улыбнулась Катя. «Пойдём дальше». Банан снова повёл её за собой. Они дошли до конца коридора и оказались в гостиной, где некогда был небольшой зал Дома культуры. Сейчас тут по-прежнему царил общий дух творчества и бардака. В центре комнаты, на небольшом журнальном столике, Витя строил из разнообразных предметов сложную пирамиду. «А вот Витя. Смотри». На первый взгляд очень уравновешенная личность, а питается ужасом. Кстати, это очень популярная среди миров эмоция, но есть нюансы. Каждый любит свой уникальный оттенок. «И что, он только ужас может испытывать?» — спросила Катя. «Нет, это как с цветом глаз. Ты видишь все оттенки, но радужка всегда какого-то определенного цвета. Голубого или как у тебя?» Банан заглянул ей в глаза. «Светло-карево. Так же и мы. От рождения питаемся чем-то одним, а испытывать можем любые чувства. Почти любые, — с ухмылкой уточнил он. «А ты на чём?» — спросила Катя. Вдруг бахнула железная входная дверь, вибрация разнеслась по всему зданию, и пирамида в Вите рухнула. Из прихожей донеслись звуки рвоты. Банан закатил глаза. «Эм, опять!» В гостиную из комнаты аптечки прибежал удивлённый Денис, А спустя пару минут, вытирая рот со стороны прихожей, зашла необычная девушка, одетая в невероятное платье из красной кожи. Её шею обнимал чокер с шипами, а в носу можно было разглядеть пирсинг в виде кольца. Она устало сняла парик с завитыми мелким бесом светлыми волосами, под которым обнаружилось обыкновенное коре медного цвета. М пошатнулась, споткнулась и начала падать. Витя вскочил с места, подхватил девушку и аккуратно посадил на стул. В гостиную заглянул Ярик. «Что? Опять Эмма говна нажралась?» «Чего встал? Тащи зеркало!» — прикрикнул на него банан. Эмма вяло пробубнила что-то нечленораздельное. «Сейчас, сейчас поможем, потерпи!» — ласково сказал банан. В комнату забежал Ярик с зеркалом и поставил его напротив девушки, прислонив к журнальному столику. Банан аккуратно приподнял её голову за подбородок, так, чтобы она видела своё отражение. «Смотри, смотри», — приказал он. М. кое-как сосредоточила взгляд на зеркале. Денис увидел, как в нём замелькали причудливые образы, орущие футбольные фанаты, восторженные мужики с пивом, крики счастья после забитого гола. Отражение М. сначала было мутным и расплывчатым, но постепенно обретало чёткость, проступая сквозь чужие эмоциональные образы. Денис раньше применял отражение, чтобы успокоиться, но в первый раз видел, чтобы в зеркало перекачивали поглощённые чужие эмоции. «Давай-давай, выплёскивай, фокусируйся», — сказал Банан. Наконец, отражение обрело нормальную резкость, и фоновые картинки пропали. Эмм глубоко вздохнула. Банан сел напротив неё на корточки, загородив зеркало. «Сколько раз я тебе говорил, хватит ходить на стадион. Это Подделка, а не эйфория. Она поморщилась, отвернулась так, словно её от него замутило, и встала со стула. «Тебе легко говорить. Одну выжрал, и ловишь кайф. А мне нужны сотни. Сет только завтра. Первый за месяц, между прочим. А я уже по нулям была». «Эм, у нас аристократка», — ухмыльнулся Банан и взглянул на Катю с Денисом. Она по старой, усвоенной с материнским молоком догме, не высасывает эмоции у одного человека, забирает по чуть-чуть у целой толпы и считает, что иначе нельзя. Ярик тем временем подхватил зеркало под мышку и сказал, «Пойду в прихожей уберу». м только тогда заметила гостей. Она равнодушно скользнула взглядом по Денису и уставилась на Катю. «Так, это кто?» «Друзья, побудут пока у нас», — ответил Банан с невинной улыбкой. Витя внимательно посмотрел на Эм и решил укрыться от надвигающейся бури подальше. Он подхватил несколько предметов из пирамидки и быстро вышел из комнаты. «С какого?» — возмущённо фыркнула Эм. «Мы ведь договорились, что больше никого не приводим». Денис только открыл рот, чтобы объяснить, как они с Катей здесь оказались, но Банан опередил его и с обворожительной улыбкой мягко произнёс. «А они — исключение». Эмм недовольно кивнула в сторону Кати. «Угу, знаю я эти твои исключения». Банан ласково приложил ей палец к рту и приблизился настолько, что сам касался его губами. «Эмм, дарлинг, пусть это будет наше исключение», всё так же мягко произнёс он, сделав акцент на слове «наше». Эмм быстро стрельнула глазами в сторону Дениса, но тут же снова напряжённо уставилась на Банана. Тот с лёгкостью выдержал визуальный поединок, продолжая едва заметно улыбаться. «И вообще, помоги человеку», — сказал он, кивнув на Катю. У неё вся одежда паникой пропиталась. Эм, не шелохнувшись, продолжала с вызовом смотреть ему в глаза. «Эм!» — неожиданно рявкнул банан. Она вздрогнула и перевела взгляд на Катю. «Ну хорошо, пойдём», — кивнула она. Девушки вышли из гостиной. «Ей выспаться надо», — сказал Денис, глядя им вслед. «Да, сейчас сообразим», — согласился Банан. «Пойдём». Он привёл Дениса в небольшую комнату, также плотно заставленную шкафами и полками, но в центре там стоял диван, а рядом располагалось уютное кресло-качалка. В углу на тумбочке красовался старинный дисковый телефон. «Ого, работает?» — спросил Денис, кивнув на аппарат. «А то...» — с гордостью ответил Банан. — На него даже позвонить можно. Вошёл Ярик. Он принёс простыню и аккуратно расстелил её на диване. Следом за ним появился Витя с подушкой и одеялом. Спустя несколько минут вошли Катя и Эм. Хозяйка гардеробной одела гостью в своём стиле. Странная, на грани эпатажа сочетание винтажных вещей. Очень яркая, но при этом довольно стильная. — Вау! — медленно произнёс Банан с восхищением. Катя покрутилась перед ним, но было видно, что ей не очень уютно в таком наряде. «Ого!» — сказал Витя. Банан прищурился. «Так». Он подошёл, решительно стащил с кати жилетку и сунул её под нос М. «Очень смешно, М. Я оценил», — недобро сказал он. Катя с облегчением вздохнула, как будто с её плеч сняли в вериге. «Ох, спасибо! Так действительно намного лучше!» Естественно, эту вещь кто-то люто ненавидел, и она насквозь пропиталась негативом. Фыркнул банан и кинул жилетку в М. Та поймала вещь на лету, ядовито улыбнулась и надела на себя. «Ой, камон! Какие тут все нежные! Мне так вообще супер!» Она тоже повернулась вокруг своей оси, как только что сделала Катя, чтобы все оценили её вид. Но на неё никто не смотрел. «Ребят, она еле жива!» с укором сказал Денис. «Давайте всё завтра». эм фыркнула и вышла прочь. Катя растерянно посмотрела ей вслед. Витя и Ярик покинули комнату, а Банан кивнул Денису. «Пойдём покажу, где тебе упасть. Я здесь останусь», твёрдо ответил Денис. «Вот как?» — спросил Банан и улыбнулся. Они смирили друг друга взглядом. «Ну хорошо, ребятки. До завтра». Банан обаятельно улыбнулся Катя. Та ответила робкой улыбкой. Когда он вышел из комнаты, Катя мечтательно посмотрела ему вслед и всё ещё загадочно улыбаясь, рухнула на диван. «Спасибо, что привёл меня сюда. Тут так офигенно!» прошептала она, а затем спряталась с головой под пледом и закрыла глаза. Денис некоторое время настороженно смотрел в её сторону, но потом опустился в кресло-качалку, устроился поудобнее и неожиданно быстро, провалился в глубокий сон. Ему снилась Катя под водой, окружённая галактикой из сверкающих в лунном свете пузырьков, точно так же, как было после их прыжка с моста. Денис в восхищении наблюдал, как она улыбается. Тогда её светлые волосы окружали лицо, как нимб, а она просто светилась счастьем и была невыносимо прекрасна. Когда он открыл глаза и потянулся, Катя рядом уже не оказалась, Денис обеспокоенно вскочил и выбежал в коридор. «Катя! Катя!» — крикнул он, но ему никто не ответил. Дом оказался пустым. Он принялся заглядывать в каждую комнату, открывая все двери подряд, но так никого и не нашёл. «Катя!» — снова изо всех сил крикнул он и прислушался. Тишина. Вдруг за соседней дверью, за которую он ещё не успел заглянуть, что-то зашуршало. Денис тут же подскочил и распахнул её. На пороге стояла обнажённая, заспанная Эм. Денис смущённо отвернулся. Она сладко, без капли стыда потянулась, не спеша достала откуда-то халат и накинула на себя. «Что за истерика?» — лениво спросила она. Денис искоса глянул на неё, удостоверился, что она одета, повернулся и спросил. «Куда она пропала?» Эм саркастически улыбнулась. пропала ага «Ну, можно это и так назвать. Мой рогатый друг». Она подошла к нему совсем близко. Денис машинально отступил назад, и Эмм недовольно скривилась. «Куда он её повёл?» — настаивал он. «Откуда я знаю?» — равнодушно произнесла она, потеряв к нему интерес. Эмм повернулась, собираясь уйти обратно к себе в комнату. «Погоди», — Денис поймал её за руку. «Отведи меня к ним». «Ромео недоделанный», — фыркнула она. «Одеться дашь или так пойдём?» Денис смущённо выпустил её руку. «Я в гостиной подожду», — сказал он и пошёл прочь. «Как знаешь», — проговорила м и проводила его плотоядной улыбкой. По пути в гостиную Денис зашёл в комнату с телефоном, поднял трубку и, прикрывая её рукой, чтобы никто не услышал, быстро набрал по памяти номер. Катя с Бананом шли по улочке небольшого городка. Девушка смеялась. «Что, правда? И я так могу!» «Круто!» — мечтательно сказала она. «Конечно, правда. Лично я считаю, что запитаться влюблённостью — это самое лучшее. Так что давай выбирай!» — обаятельно улыбнулся Банан. Девушка осмотрелась по сторонам. «Вот эти!» — Катя ткнула пальцем в сторону идущей под руку парочки средних лет. «Ты что?» «Хочешь блевать, как Эм, вчера?» Катя растерянно взглянула на него, а потом присмотрелась к паре. «Почему? Они же счастливы, гуляют вдвоём в парке. Им вроде бы хорошо вместе». Банан усмехнулся. «Ну да, так бы подумал любой человек. Люди вообще в этом смысле слепы. Но ты-то должна видеть. Она к нему равнодушна, а он её тихо ненавидит. Оба себя обманывают и держатся за брак, как за спасительную соломинку. Так вместе и утонут, если не разойдутся, или превратятся в бесчувственные брёвна. Ему будет удобно, что его обслуживают, а её устроят деньги, которые он приносит домой. Так и проживут до смерти. Ты что, мысли читаешь? Нет. Присмотрись, Каори. Цветной фон вокруг людей. Мы не телепаты, мы художники. Работаем с цветом и оттенками. Ты просто ещё не научилась соотносить их с истинными переживаниями. Люди всегда себе врут. Они думают, что чувствуют одно, а на самом деле в их сердце царит совсем другое. Вот у этих, видишь, белого вообще нет. Есть только расчёт. Я не знаю, может, он ей выгоден, потому что много зарабатывает, а она просто нравится его маме. Может быть, наоборот, или всё, что угодно, но чувства не врут. У них нет чистой эмоции, всё надуманное от головы. Мы таким питаться не можем. Настоящее искусство и мера — это найти нужный тебе чистый цвет. Но как, если в людях всё так запутано? Почувствовать, услышать. Ты этому быстро научишься. Интуитивно ощутишь настоящий оттенок, который тебе роднее всего. И когда ты его в себя впустишь, то поймёшь, какой это кайф. Тебе больше ничего не нужно будет. Главное, чтобы повезло с оттенком — А то может оказаться, что нужный цвет фиг найдёшь. В смысле? Разве у людей не все эмоции бывают? Раньше, может быть, а сейчас цифра половину убила. Выжгла, заменила на подделку. Например, радость получения долгожданного письма от того, по кому скучаешь. Ведь сообщение в мессенджере — это совсем не то. Знаешь, на чём некоторые специализировались? На радости от встречи после разлуки. И что с ними стало? «Кто-то помер, но большинство стали каниками», — пожал плечами банан. «Каниками? Вот этими? Добровольно?» — ужаснулась Катя. «Думаешь, если бы у тебя был выбор, умереть или выпить другого Эмера, ты бы долго раздумывала?» — ухмыльнулся он. Денис, охваченный волнением, шагал рядом с Эм и напряжённо выискивал глазами Катю. Эмм ужасно забавляло его состояние, и она наслаждалась, накручивая его ещё больше. «И что давно вы с ней вместе?» — спросила она. «Тебе какое дело?» — буркнул Денис. «Мне никакого. А вот банану...» «А что банану?» — Денис взглянул на неё. «А то... Ты ещё не понял, на чём он сидит? Влюбляет в себя дур и юзает их чувства годами. Можно сказать, он профессиональный альфонс?» Денис прищурил глаза и ускорил шаг. Он так сосредоточился на поиске Кати, что совершенно не обратил внимания на двух байкеров, которые стояли на другом конце улицы, прислонившись к своим мотоциклам, и лениво жевали шаурму. Эм откровенно забавляла его ревность. Она засмеялась. Алиса и Алексей проводили Дениса взглядом. «Не, фигня какая-то, что-то не вяжется», заметила Алиса и меланхолично посмотрела на шаурму. «Что именно?» — спросил Алексей. «Он полукровка. Тут всё сходится. Глеб сбежал с какой-то девушкой из людей. Да и возраст вроде бы подходящий. Но я всегда слышала, что у таких, как он, есть только два варианта. Либо ты, как полноценный мир, воздействуешь на эмоции, либо лишён этой способности, но видишь ауру. Можешь юзать гаджеты и применять физическую силу. Этот явно из вторых». У тебя же его смартфон, да и каники жаловались, что он их отметелил. Так что вряд ли он тот самый универсал, которого мы ищем. Алексей услышал из её тирады только одно. Глеб сбежал с девушкой. Выходит, он её любил. А ты говоришь, что это невозможно? Мой дядя уникум. Любовь даётся только тому, кто может управлять всеми эмоциями сразу, а не только одной, как я. Алексей вздохнул. Ладно, потом объяснишь. Может, тогда нам нужна эта девица? Не её ли трусики ты нашла? не ты же сам видел вчера. Я засекла её ауру, когда она, обожравшаяся рзацей эйфорией, еле дошла до того дома, а потом долго блевала. Только вот не пойму, чем её чистили. Скинули всю эту гадость в какую-то вещь или стабилизировали зеркалом? Не вникай. Короче, пока наш герой один или с кем-то ехал на автобусе, это изображало из себя активную болельщицу. Точно не наш кандидат. Ну хорошо, есть ещё парочка, которая вышла из дома раньше. Так можно всех диких из дома подозревать. Толку от этого. Нужно ждать и следить дальше. А что потом случилось с твоим дядей, когда он с девушкой сбежал? Его нашла мать, моя бабуля, и он её убил. А жена, как только узнала правду, сбежала от этого монстра куда подальше. В общем, правильно сделала. Хороша у меня семейка, да? Трижды подумай, с кем связался. Он убил собственную мать?» — не веря своим ушам, переспросил Алексей. «Ну, не физически. Навёл массовую панику, и её застрелили какие-то менты. В общем, можно сказать, что собственноручно прикончил». «Так вот о каком долге ты говорила? Тебя послали отомстить?» «Хреново ты обо мне думаешь. Нет, я должна его просто найти». Алиса посмотрела на шаурму в руке, и швырнул её в мусорку. «Как ты можешь есть эту гадость?» «А что?» Алексей покосился на небольшой огрызок своей порции, от которой уже почти ничего не осталось. «Поехали нормально пожрём. Ничего мы тут не поймаем. Нужно, чтобы они хоть как-то проявились, и тогда мы поймём, у кого из них полный спектр. Далеко телефон этого парня? Не убирай».